Глава 9. В этот раз мы выехали в Диншоп после полудня, и солнце уже вовсю припекало, а поднявшаяся пыль то и дело попадала в глаза. Ехать было жарко и душно, сегодня так парило, что неминуемо случится гроза, и я очень надеялась, что к этому моменту я уже зайду в вагон поезда, который увезет меня в ранье. Время от времени, подскакивающее на особо больших ухабах, Невидяще рассматривая унулый пейзаж, краем уха я слушала незатейливый мотив в исполнении Шилоха. С волнением и радостью предвкушала скорые перемены. Удивительно, но меня не страшила неизвестность, не пугало осознание, что еду прямиком в жадные лапы семьи Доуманов. Сейчас во мне преобладала твердая уверенность, что с сегодняшнего дня непременно все изменится к лучшему. До Диншопа мы добрались быстро. Не знаю, или я была настроена поскорее покинуть это место, или Шилах подгонял Серого, спеша вернуться в деревню к своей вдовушке. Но уже через час я, держа в руках крохотный билетик, прощалась со стариком. — Вы, госпожа, осторожней будьте, эти поезда ненадежны. слышал, с рельсов сходили, — напутствовал меня привратник, сдвинув лохматые брови к переносице а ежели вернетесь в поместье, зовите меня, чем могу подсоблю. — Хорошо, и ты будь осторожен, да и пить бросай, — ласково улыбнулась мужчине, вдруг почувствовав тихую грусть от расставания с этим добродушным человеком. — Ну ладно, поезжай, а то вдовушка поди заждалась тебя. — Здравия вам, госпожа, — пожелал напоследок Шилах, быстро покидая небольшое здание вокзала. Проводив старика мутным взглядом из-за застилавших глаза слез, я дождалась, когда чуть сгорбленная фигура скроется за колонной, отправилась сдавать свой багаж на хранение. До отправления было еще три часа, и я планировала присмотреть себе пару юбок, те, что у меня имелись, давно пора было выбросить. Куда подевалась одежда Дель, я могла только догадываться. «Мадам, мадам, купите! Последние новости!» закричал мальчишка, стоило мне выбраться из душного здания на небольшую привокзальную площадь. — Сколько? — Три, Сима. — Давай, — вручила парнишке четыре медика, один из которых он тут же ловко спрятал в карман. — Свежая газета! Последние новости! Барон Торс погиб под колесами автомобиля! — продолжил выкрикивать разносчик газет, рванув в сторону краснощекой женщины. А я, скрутив покупку в трубочку, направилась к небольшому магазинчику, вывеска которого указывала, что там можно было приобрести практически все от дамских чулок до шляпки. Опасливо всматриваясь в хмурые, насмешливые и надменные лица мужчин, надеясь не встретить знакомых констеблей, я, лавируя между спешащими и праздно разгуливающими людьми, наконец добралась до нужной мне лавки. Дверь, на вид тяжелая и массивная, удивительно легко мне поддалась, тотчас открывая передо мной прекрасный мир нарядов и прочих женских радостей. «Я могу вам чем-то помочь?» тотчас обратилась ко мне женщина лет 36, пышнотелая, цветущая и приятная на вид. На ней был красивый голубой жакет, который выгодно подчеркивал ее большую грудь и узкую талию. А юбка в пол из такой же ткани плавно не спадала с широких бедер, Добавляя статной красавице пикантной привлекательности. «Да, мне нужен такой же костюм, что и на вас», произнесла беглым взглядом, окинув небольшое помещение. «О, я знала!» Вдруг радостно выкрикнула женщина, возбужденно заметавшись по комнате. «Знала, что и в этом захудалом городке есть тот, кто по достоинству оценит этот наряд. Мадам Делия!» Растерянно улыбнулась даме, которая всего за пару секунд взгромоздила на прилавок не менее десяти жакетов и юбок, сшитых из разных тканей. «Мадам Прю», — коротко и быстро представилась женщина, тотчас схватив первый костюм. «Бакановый? Нет, вы такая бледненькая. Так, алибастровый люкзор? Нет, вы потеряетесь в этом цвете. Может, бланжевый? Да, он идеально подходит». «Идите, идите за ширму, снимайте этот кошмар, что на вас сейчас надет!» Поддавшись порывистости, заразившись кипучей деятельностью мадам Прю, я, подхватив подол своей юбки, тотчас рванула за ширму. Там быстро скинула с себя юбку, рубаху и бархатную курточку с рукавами буф, которые делали меня похожей на вешалку. Я едва успела прикрыть стратегические места, но от взгляда, ворвавшейся в небольшую примерочную всполошившейся женщины, ничего не укрылось. — О нет, это тоже снимайте, — приказала мадам Прю, указав пальцем на мою сорочку и панталоны. — Мадам Дели, ваши формы так малы, что негоже их скрывать под этой несуразной серой тряпкой. Усмехнувшись вслед раскомандовавшейся женщине, я все же стащила с себя панталоны, доходившие мне до колен, и сорочку, которую и правда давно пора было выбросить, и замерла в ожидании. «Вот эти будут в самый раз!» — через минуту влетела в примерочную мадам Прю, вручив мне сорочку из нежного хлопка с кружевной отделкой на груди, длиной, доходившую мне до середины бедра и панталоны из того же хлопка и кружева, которые больше были похожи на трусики. Не уверена, что приличные дамы Диншопа сейчас надели бы такое, но я носила куда развратнее по нынешним временам нижнее белье, так что если мадам Прю и ожидала от меня чопорного вскрика, то она глубоко просчиталась. «Замечательный комплект», — проговорила, нырнув в чуть широковатую для меня сорочку. «Какая мягкая и нежная ткань, мадам Прю, вот здесь для самых смелых можно увеличить ширину кружев». «О да, мадам!» — обрадованно воскликнула женщина. В ее глазах вспыхнул огонек любопытства, который она тотчас поспешила погасить. «Мадам Делия разбирается в женских платьях?» «Нет», — натянуто рассмеялась, осознав, что ляпнула лишнее. «Костелия — теплая страна» и дамы там вынуждены носить чуть меньше одежды под платьем. Мадам Делия была в Костелии? Я слышала, там женщины оголяют лодыжки. Да, жаркая страна, — промямлила, торопливо надевая на себя жакет и юбку, чтобы еще чего лишнего не сболтнуть. Мало ли что сейчас носят костелийские женщины. Отец рассказывал об их нарядах больше семи лет назад. Ну вот, в самый раз, — удовлетворенно протянула мадам Прю, окинув меня придирчивым взглядом чулки сейчас принесу, а туфли можно поменять в обувной лавке имона он недорого берет и ревностно следит за модой в столице благодарю мадам прю сколько с меня спросила складывая свою одежду в аккуратную стопочку решив оставить ее здесь все же правильно подобранный наряд придает любой женщине уверенности, а мне она сейчас не помешает. «Так, два фаринга и тридцать четыре сима», – произнесла мадам Прю, чуть помедлив добавила. «За шляпку возьму недорого, тогда всего выйдет три фаринга». «Я примерю», – вежливо улыбнулась женщине, принимая небольшую симпатичную шляпку. Спустя минуту произнесла. «Беру». Отдавать три серебряных монеты, на которые я могла прожить не меньше месяца в Деншопе, оплачивая комнату и продукты, было немного жаль, но, как всем известно, встречают по одежке. А в старом, местами штопанном наряде я мало чего добьюсь, да и полагаю, что меня даже слушать бы не стали. Поэтому я решительно вложила в пухлую ладонь женщины три и, больше ни на секунду не задерживаясь, направилась к выходу. Прощались с мадам Прю, обе довольные друг другом. Я, тем, что в первой же лавке нашла подходящий мне наряд, мадам Прю тем, что продала экстравагантный костюм, который ни одна дама Диншопа не рискнула бы надеть. — За часовой мастерской лавка Имона, подсказала женщина, махнув в сторону невысокого здания, за которым высилась кирпичная башня с небольшими оконцами. — Скажите, что от мадам Прю он возьмет недорого. — Спасибо, — поблагодарила женщину, ускоряя свой шаг. Иначе мадам так и будет выкрикивать мне вслед наставления, привлекая ко мне ненужное внимание. И спустя пять минут я наконец нырнула за угол, прячась от сверлящего мою спину пытливого взгляда. Но не прошла и пары шагов, как вдруг праздно прогуливающиеся дамочки, дети и мужчины неожиданно резко устремились к невысокому постаменту, который разместили возле двухэтажного здания конторы, невольно увлекая меня в свой поток. Говорят, он напал на барона, взволнованно прошептала девушка лет девятнадцати своей младшей на вид подруги. Нет, Жак сказал, что он грабил кареты, возразила дородная Матрона, сопровождающая молоденьких девиц. Снасильничал вдову Гилмар, прошамкал старик своему беззубому седовласому другу. Черт, они все торопятся посмотреть на казнь! Мысленно выругалась, лихорадочно ища лазейку, чтобы выбраться из плотного людского потока, но, как назло, свободнее всего оказалась вблизи постамента. Недолго думая, я обогнала шепчущихся стариков, устремилась к пустующему пространству, спеша поскорее юркнуть в узкий переулок, желая как можно быстрее покинуть это жуткое место. «Ведут!» — вдруг прозвучал возбужденный и восторженный крик. Толпа немедля подалась к помосту, вытолкнув меня к самому краю деревянной площадки. «Быстрее!» — тут же скомандовала сама себе, пробираясь через плотный строй мужчин и женщин, инстинктивно содрогаясь от вида, предвкушающих кровавое зрелище гримас, и не удержалась, бросила косой взгляд на несчастного, едва не запнувшись, потрясенно остановилась. К позорному столбу вели того самого весельчака — который повстречался мне у рынка Атвор. Сейчас его губы были сжаты в тонкую полоску, а брови хмуро сдвинуты к переносице. Всего лишь на миг на его лице промелькнул животный страх загнанного зверя, но мужчина, надменно вскинув голову, со злой усмешкой оглядел собравшуюся толпу. У-у-у, мерзавец! — послышалось за моей спиной. Следом раздался звонкий девичий голосок. — Убивца! — невольно вздрогнув от неожиданно жгучей ненависти прозвучавшей в голосе девушки я все равно не смогла себя заставить сдвинуться с места и уйти продолжая наблюдать затворившимся кошмаром средиящим душу ужасом я смотрела как на помост поднимается исполинского роста мужчина в его огромных руках находилась плеть от вида которой мое сердце пропустило удар чтобы тут же яростно забиться Торопливо переводя свой взгляд на приговоренного, я едва подавила испуганный вскрик и неосознанно подалась к помосту. Весельчака развернули к нам спиной. Она была вся исполосована страшными, рваными, уже побелевшими шрамами. Они буквально опоясывали его худую, жилистую спину, создавая собой жуткий узор. «Кейп Джонс, ты приговариваешься к пятидесяти ударам плетью!» Внезапно, громко и торжественно объявил, наверняка страдающий одышкой, толстяк, с трудом забравшись на помост. — Тебе есть что сказать? — Пошел ты! — огрызнулся тот, кого назвали Кипом, смачно сплюнув под ноги, хрипевшему со свистом толстяку. «Начинай — Начинай! — брезгливо поморщившись, приказал мужчина, махнув рукой, приводя собравшуюся толпу в неистовое оживление. — Что сделал этот человек? Вдруг выкрикнула я, признавая себе, что врожденная здравомыслие окончательно покинуло меня. «Оболгал уважаемого господина, мадам! Разве за это положено пятьдесят плетей? Он не смог заплатить штраф господину и городу. Сколько?» Продолжала закапывать себя еще глубже, старательно не обращая внимания на изумленные перешептывания вокруг меня. «Мадам, кем вам приходится Кип Джонс?» Сурово потребовал толстяк, подозрительно прищурившись, явно не желая отпускать из своих рук желанную добычу. Толпа за моей спиной, словно разворошенный улей, встревоженно сжужжала, тоже недовольная вынужденной заминкой. — Как ты смеешь разговаривать в таком тоне с графиней Дели Девиан Рейн? — холодным ровным голосом произнесла я, чеканя каждое слово. — Кип Джонс — мой слуга. Я требую отпустить его. Положенную сумму штрафа я оплачу оскорбленному уважаемому господину и в казну города, и надеюсь, что сумма будет верно посчитана, согласно законам нашей страны. — Конечно, мадам, — тотчас сменил надменность на заискивание толстяк, шариком скатываясь с помоста. — Отвяжите слугу графине и отведите его в контору. Пройдемте, госпожа. — Не суетись, — коротко бросила заметавшемуся вокруг меня чинуши, окинув его презрительным взглядом. Гордо расправила плечи так, что, казалось, мои лопатки коснулись друг друга, вздернув подбородок вверх, устремилась к серому двухэтажному зданию.